Глава 13. Понедельник, 14 августа 1989 Восьмой день каникул. Небо цвета голубой розы. «Привет, привет. На днях я оставила вас с моими знакомыми подростками, танцующими ламбаду. Вы не сердитесь? Я говорю «мои», потому что я причисляю себя к племени, хотя формально в него пока не вхожу. М.Н.Э.К.Г. Мария Кьяра и Николя Червоне — Остальные — великие любовные истории. Уверяю, вы ничего не пропустили. Все только начинается. Сделаны лишь первые робкие шаги. Буду держать вас в курсе. А может, моя подборка флиртов кажется вам несерьезной? Неужели вы считаете их интрижками, о которых действующие лица забудут, как только повзрослеют? Если так, я расскажу вам запутанную историю любви, несчастной, трудной, все, как вы любите взрослую историю, о мужчине и женщине. С самого начала каникул все между ними было хорошо. Не подумайте, что обычно они то и дело ссорятся. Но особого лада тоже нет. Папа поздно возвращается, мама его ждет, они говорят о домашних делах, съездить за покупками, выбросить мусор, то да все. Иногда куда-нибудь ходят, ну и любовью занимаются. Как только мы отправились в путь, родители повеселели. Стали нежничать, поцелуйчики в шею. Ты очень хороша, дорогая. Кокетливый смешок. На мой взгляд, папа прилагает больше усилий, чтобы подзарядить батареи супружеского либидо. Но тут... Трах-бах! Катастрофа. Сейчас все объясню. Папа с мамой встретились на Корсике тысячу лет назад. Мама тогда с подругами путешествовала по острову на мотоциклах, а папа жил с родителями в овчарне Арканю. Детали романа неизвестны, но познакомились они 23 августа 1968 года, в День Святой Розы, на ровелате 23 августа, в годовщину встречи, папа обязательно преподносит маме букет роз. Красные символизируют страстную любовь, белые — чистую любовь, оранжевые — желания По семейному преданию, самым красивым был букет шиповника, который он срезал для любимой в первое лето. Мама очень любит эти дикие, вольные цветы. Роза-канина. Собачья роза. Сколько себя помню, 23 августа мои родители устраивают себе перед их и проводят вечер в кассе де в лучшем табльдоте между Кальви и Порто. Романтичная терраса под оливами, еда, приготовленная на открытом огне, тушеная говядина по-корсикански, жареный группер, игристый мускат Казанова. Примечание табль тип меню с единой комплексной ценой в курортных гостиницах, пансионах, ресторанах. В цену включено все, от закусок до десерта. Конец примечания. В ресторан можно попасть прямо из Ирканю, поднявшись по крутой тропинке. На ночь отец заказывает номер для новобрачных с огромной деревянной кроватью в деревенском стиле, мраморной раковиной, старинной ванной на ножках посреди комнаты и огромным окном с видом на большую медведицу. Так я себе это представляю. У меня есть заветная мечта. Хочу, чтобы в один прекрасный день возлюбленный пригласил меня в касса Дистелла, дом звезд. Умоляю, скажите, так и будет, ведь правда? Скобки закрываются? Брачные утехи моих родителей на балконе Млечного пути остались в прошлом. В этом году все пошло не так. Началось с афиш, расклеенных в кемпинге и окрестностях. Концерт Корсиканской полифонии. 23 августа. Начало в 21.00. Исполняет группа Афилетта. Кажется, суперзнаменитая. Примечание. Афилетта — папоротник музыкальный коллектив под руководством Жана Клода Акавива, флагман корсиканских полифонических пений. Группа была основана в 1978 году в регионе Балань. Музыка Афилета звучит во многих фильмах. Конец примечания. Она гастролирует по всему миру, а теперь вот решила выступить в церкви Санта-Лючи, в заброшенной деревне Придзуна, что в галерии. Папа решил провести арт-подготовку по правде говоря, довольно неуклюжую. Первое. Я натыкаюсь на афишу. Второе. Рассказываю с восторгом, что это лучшая группа планеты Земля, и заставляю всех день и ночь слушать кассеты с записями. Третье. Аккуратно, в проброс, намекаю пальме маме, что годовщину встречи можно принести на день накануне Святой Розы. Результат вышел просто ужасный. Мама не сказала «нет». Ответила, как хочешь. Жуткие слова. Теперь она ведет себя и выглядит, как роза маленького принца. Прямая, гордая, оскорбленная, ощетинившаяся всеми шипами. Моя мать — самый горделивый цветок в мире. Сегодня пошел восьмой день каникул, и мы пребываем в подвешенном состоянии. Лично я вижу два возможных выхода. Первый, вполне вероятный. Пальма-мама делает все, чтобы папа почувствовал себя виноватым и отказался от идеи пойти на концерт. Никогда в этом не признаюсь, даже под пыткой, но я поддерживаю маму. Женская солидарность обязывает. Выход номер два. Папа не сдается, начинается холодная война, длится до посадки на паром, а, возможно, продолжается и в Париже. Есть третий выход. Хуже двух предыдущих. Родители втянут в свою ссору нас с Николя. Папа всерьез оскорбится и не захочет уступить, заявит, что мы не уважаем свои корни, не хотим впитать островную культуру, познав ее через песни Афилетты. Его одержимость может показаться вам комичной, и вы решите, что все это выеденного яйца не стоит. Но не смейтесь, мой читатель из будущего. Идриси очень упрямы. Вечером 23 августа на карту будет поставлена судьба нашей семьи. Из-за глупого пустяка из-за глупого пустяка, повторил он, четыре смерти, трое мужчин и женщина по глупости.